Глава 14 Красные чернила. Очень смешно, правда? спросил Гей. Я чуть со смеху не лопнул, когда увидел. Однако вам лучше войти в дом. В четырех дверях, оснащенных центральным отоплением, было тепло, как в отеле. Гей провел их через уютную, прихожую в гостиную, где, кроме прочего, еще и горел камин. Хотя дом был с виду массивный, с веерообразными окнами над обрамленными пилястрами дверями, с белыми деревянными карнизами под высокими потолками, Гэю удалось обставить его с истинным комфортом. Других гостей в доме не было видно и слышно, но Гэй все равно закрыл двустворчатые двери. Где вы обнаружили фотографию? Негромко спросил Хедли. А, это еще одна сомнительная шутка. — ответил их хозяин. «Я отправился в ванную умыться. Затем потянулся за полотенцем на сушилке, и фотография выпала из полотенец. Когда вы ее нашли?» «Да минут десять назад. Между прочим, один факт я установил. Когда мы приехали сюда в одиннадцать, этого уморительного сюрприза среди полотенец не было». Я, видите ли, держу кухарку и двух горничных. Когда мы приехали, Летти только что закончила с уборкой ванной комнаты и развешивала чистые полотенца. Следовательно, кто об этом знает, кроме вас? Только тот юморист, который это устроил. Надеюсь, вы не думаете, что я настолько неосмотрителен, чтобы разболтать о таком Летти. «Я и ослиный хвост снял с двери, пока кто-нибудь, как я надеюсь, не заметил. Не знаю, когда его повесили. Я увидел его, выходя из ванной. Похоже, на шутник одной проделкой не удовлетворился». «Да». «И что это означает, как вы думаете?» «Друг мой», — отвечал Гей, овладевая собой и глядя Хэдли прямо в глаза. Вы сами прекрасно понимаете, что, по моему мнению, это означает. Я люблю хорошее преступление, как отвлеченную идею, но мне совершенно не нравятся похороны. Это необходимо прекратить». Он помялся, затем лицо его переменилось, и он с величайшей серьезностью обратился к Кенту. «Сэр, прошу у вас прощения». С готовностью прощаю вас, отозвался Кент, которому нравился Гей. Но за что? Я был склонен подозревать именно вас. Вы ведь были с доктором Фаллом и суперинтендантом. Между одиннадцатью и двенадцатью часами я имею в виду. Да, мы провели этот час в полицейском участке. Но почему ваши подозрения пали на меня? «Ну, если честно...» — ответил Гей совершенно искренним видом. «Потому что ваше появление в отеле вчера показалось мне слишком уж удачным совпадением, чтобы быть случайностью». «Еще потому что ходят упорные слухи, будто вы проявляли немалый интерес к миссис Джозефин Кент». «Это может подождать», — отрезал Хедли. Он обернулся к доктору Фэллу и протянул ему фотографию. «Значит, вы меня уверяете, что никакой опасности нет? И как ваше утверждение согласуется с этим?» Доктор сунул под мышку свою шляпу с застегнутыми полями и прислонил к бедру трость. С озабоченным видом насадив на нос пенсне, он всмотрелся в фотографию. «Ничего не имею против ослиного хвоста!» Сообщил он. «На самом деле, мне кажется, что это еще довольно мягко. В некоторых случаях я вполне заслуживаю участи ткача основы. Впрочем, надо признать, что не на этот раз. С другой стороны, мне совершенно точно не нравится это осложнение. Кто-то боится все сильнее». Он поглядел на Гея. «Кому принадлежит эта фотография? Вы когда-нибудь видели ее раньше?» «Да, это моя фотография. Между прочим, я не знаю, известно ли вам о страсти Риппера к фотографированию. Он наприсылал мне целую кучу. Его друзья отдыхают у воды, его друзья поднимают бокалы с пивом и так далее». «Хм, так значит...» Когда вы видели эту фотографию в последний раз? — Наверное, когда она со всеми остальными лежала у меня в ящике бюро. — Что важнее, это непростые чернила для письма, — заметил доктор Фэлл и поскреб ногтем мизинца толстую и слоистую надпись на обороте фотографии. — Слишком густые. — Больше похоже на... — Чертежная тушь. Вот что это такое, выпалил Гей. Пойдемте-ка со мной. Он сделался как будто гораздо жестче, чем был накануне, словно заново покрылся слоем твердой глазури, похожей на полировку на надгробии. Весь, даже его улыбка. Сейчас, по-видимому, приняв какое-то решение, Гей провел их через другие двустворчатые двери в конце гостиной а оттуда в комнату в глубине дома, приспособленную под кабинет. Окна здесь выходили на садик, выметенный ветром, на ворота в кирпичной стене и на на церковном кладбище. Зато в самом кабинете в камине жизнерадостно пылал огонь. Кабинет был выдержан в традиционном стиле. Книжные шкафы и бюсты над ними, за исключением внутренней лестницы у дальней стены. В целом комната была скорее старомодная, чем старинная. И хозяин бросил взгляд на внутреннюю лестницу, прежде чем указать на бюро с откинутой крышкой. «Вот здесь, как вы видите, четыре-пять пузырьков с чертежной тушью. Цвета разные», — указал он. «Я ими редко пользуюсь, почти никогда. Однако зимы тянутся медленно, и так случилось, что в одну из зим я увлекся архитектурой». Судя по виду этой надписи, я бы предположил, что перо было это. Он вынул пробку из пузырька с черной тушью. К пробке с внутренней стороны был приделан кончик широкого пера. Обычное дело для пузырьков чертежной тушью. Чтобы попробовать, прежде чем приступить к работе. Гэй потряс перед ними пробкой. Теперь Кенту совершенно не нравилось выражение его лица. Полагаю, вы догадываетесь, куда ведет эта лестница. Верхняя дверь находится рядом с дверью ванной комнаты. И шутнику, этому проныре, достаточно было пробраться сюда, намарать на фотографии надпись, словно ребенку на стене, а потом уйти с нею наверх. Первый раз Хедли проявил нерешительность. Очевидно, ему тоже все это не нравилось и напряжение ощущалось с того момента, как они вошли в дом, однако же он как-то очень странно посматривал на Гея. «Вы держите бюро запертым? «Нет, а с чего бы? В нем нет ничего ценного. Половину времени оно вообще стоит открытым, вот как сейчас». «Но где хранятся фотографии?» — спросил доктор Фэлл. Я, видите ли, проделал долгий путь, чтобы увидеть эти фотографии. Гей проворно развернулся к нему. «Прошу прощения, вы что проделали?» «Долгий путь, чтобы увидеть фотографии, где же они?» И хозяин потянулся к карману брюк, затем пожал плечами и выдвинул ящик в тумбе с правой стороны бюро. Боюсь, награда вас ожидает посредственная, произнес он насмешливо. Там не так уж много, Господи Иисусе! Он быстро одернул руку. То, что сочилось между пальцами, то, что она отодвинула от себя, чтобы не забрызгать одежду, было не кровью. Оно только выглядело, как кровь. Однако это была красная тушь. Обступив Гея,. Они увидели внутри ящика то, что доктор Фелл описал как багровое месиво. В ящике когда-то хранились фотографии, некоторые разных форматов лежали отдельно, другие, очевидно отобранные ГМ, были вклеены в альбомы. Все они были содраны со страницы, разорваны на мелкие клочки, превратившись в подобие пудинга, на который сверху вылили с полпузырька красной чертежной туши. Доктор Фелл застонал. «Сэр Гайлзгей нет». Выставив перед собой руку, чтобы вытереть пальцы носовым платком, он начал брониться. Он произносил ругательства так взвешенно, холодно и властно, что раскрылся для них совершенно новой стороны и по-новому продемонстрировал свои мраморные зубы. Он сыпал проклятиями на английском, африканский и по-кафорски. Проклятиями, способными вытрясти душу и из провинившегося мальчишки посыльного, и из государственного департамента. Однако Кент не мог отделаться от ощущения, что слышал в точности такие же интонации на поле для гольфа, когда кто-нибудь запорол шестой подряд легкий удар. Кент видел, как на шее у Гэя вздуваются вены. «Мне кажется...» — продолжил Гэй прежним ровным тоном. Меня можно назвать хорошим хозяином. Я люблю своих гостей. Я получал громадное удовольствие от их общества, но это... Боже! Это уже чересчур. Тушь до сих пор плящется в ящике. Ее разлили не больше получаса назад. Но где же сейчас мои гости? А я вам скажу. «Несомненно, каждый сидит или стоит у себя в комнате. Несомненно, никто никуда не выходил, как и в предыдущих случаях. Кругом тишь да гладь. Как-то так». Доктор Фэлл поскреб подбородок. «Ничего, если я скажу, — заметил он, — что вы большой чудак. Покорно благодарю». «Нет, я серьезно. Когда происходит убийство, причем в вашем собственном доме, вы помогаете, философствуете, делаете много полезного. Это же интеллектуальная загадка. Это вас стимулирует. Но вы тут же слетели с катушек одним плавным движением». — Стоило кому-то сыграть с вами бессмысленную шутку, из-за которой вам пришлось запачкать руки. — Вы запросто выдерживаете вид перерезанного горла, но вам невыносимо подножка. — Убийство я понимаю, — пояснил Гей, широко раскрывая глаза. — Я не могу понять вот этого. — Вы не видите тут никакого смысла? Но об этом не мне судить. Но я желаю знать, что здесь творится. До этого момента некто ограничивал свои выходки ночным временем, а теперь этот шутник разгуливает при свете дня и пишет... «Чековая книжка», — перебил самого себя Гей. И он, уже не обращая внимания на бумажное месиво, принялся рыться в ящике. С некоторым облегчением он выудил чековую книжку в кожаной обложке банка Капитал Каунтис. Она по какой-то счастливой случайности нисколько не испачкалась, и он благоговейно положил ее на край бюро. Затем он вытащил небольшой кожаный кошелек, в каких сельские жители носят мелочи, и раскрыл его. Здесь что-то не то, прибавил он уже иным тоном, естественным. Денег нет. «Денег?» — переспросил Хедли. «Мне, казалось, вы говорили, что не держите в этом бюро ничего ценного». «Истинная правда, суперинтендант, не держу. В этом кошельке всего только и бывает, что немного монет на случай, если придется заплатить за посылку или дать на чай, или что-то еще. В нем никогда не бывает больше фунта». «Сколько пропало?» «Двенадцать шиллингов, по-моему». Отвечал Гей с достоинством. Как думаете, это еще одна утонченная шутка? Хедли глубоко вдохнул и обвел комнату мстительным взглядом, не уступавшим взгляду Гея. Рукой, обернутой носовым платком, он взял из бюро пузырек туши. Без сомнения, именно из него залили внутренности ящика. Он был почти пуст. Ага, проворчал он. Да. Я принимаю меры предосторожности в надежде на отпечатки пальцев. Фэлл, помнится, однажды в деле безумного шляпника ключ голубой шутки оказался и ключом к убийству. А знаете...» Хэдли умолк и остыл. «Мы все устроим прямо сейчас. Кто-нибудь, вы не могли бы...» Он взглянул на Кента, «Пройтись по дому и собрать всех». «Нет, не трудитесь посылать прислугу, Саргайлс. Мне нужно, чтобы все слуги сейчас же пришли сюда, так что вызовите их. Мы с них и начнем. Если у вас две горничные, не понимаю, как кто-то мог учинить подобное, оставшись совершенно незамеченным». И он мрачно прибавил, обращаясь к то «Да, можете сказать им, что пожелаете. Вреда от этого не будет». Кент поднялся по внутренней лестнице в коридор верхнего этажа. Он шел быстро, потому что не хотел оставлять себе времени на размышления. Дом четыре двери, соответствуя плану своей, как бы своей эпохи, был сильно вытянут, и центральный коридор проходил через все строение. И Кент без труда отыскал троих из четырех искомых объектов. Франсин Дэн и Мелита сидели все вместе в некоем подобии кабинета наверху, большие эркерные окна которого нависали над парадным входом. Они собрались у газового камина, и настроение у всех было какое-то раздраженное. Дэн поздоровался с Кентом брюзгливо. «Ну и что ты за друг? Вчера вечером улизнул прогуляться с этой девицей, что я очень даже понимаю. Но сегодня утром ты же встал и отправился куда-то с полицией». И снова все стало как дома. «Я отправился с полицией, — пояснил Кент, — с разрешения доктора Фэлла, потому что мне хотелось узнать, вдруг выяснится что-то, способное помочь всем нам выбраться из этой заварухи. И теперь можно сказать гораздо больше». Он огляделся по сторонам. Отсутствие Рейберна сразу бросалось в глаза. «А где Харви?» Дэн обладал пугающе острой интуицией, вероятно, даже более острой, чем у Мелиты. Он только что сидел, разведял локти в стороны и упираясь ладонями в колени, а теперь встал с таким видом, словно собирался поднять каменную глыбу. По одну сторону от него сидела преисполненное недовольство Мелитта в платье от Шанель, по другую сторону Францин курил сигарету, глядя на все с величайшим вниманием. Кент навсегда запомнил их тот момент, потому что домашняя атмосфера словно возвращала к ярко окрашенным виллам Парктуана. И все случившееся утром тоже походило на домашнюю перебранку, принявшую скверный оборот. Нашла коса на камень. Дурная шутка. Словно кто-то влез в чужой бар или же сделал кому-то подножку. Хуже всего то, что это произошло на самом деле. Это могло случиться и случилось, приведя в итоге к убийству. И Дэн догадался. Он остановился так близко к газовому камину, что по комнате потянулся запах паленой шерсти от его твидового костюма. Дэн переспросил. «Харви! Пошел в паб за сигаретами, а что стряслось?» «Кто-то решил подурачиться». Кент умолк. «На самом деле то, что случилось утром, Никак нельзя было назвать дурачеством, несмотря на нелепые попытки выдать все за издевательскую шутку. А давно вы сидите тут все вместе? Мы с Мал только что пришли. Франсин была здесь все время. Что происходит? Кент рассказал им. Их реакцию на его рассказ можно было бы счесть странной, а может, и нет. Они вели себя очень тихо. Всем передалось унылое настроение милитты. Как будто они сняли домик на побережье, где уже две недели непрерывно льет дождь. И только под конец Дэн возмутился. «Никогда в жизни не слышал о подобных розыгрышах!» Воскликнул он, высматривая злоумышленника во всех углах комнаты. «Правильно ли я понял? Кто-то берет эту фотографию, делает на обороте надпись и заталкивает ее в полотенце. Кто-то!» разрывает остальные фотографии в клочки и заливает красной тушью. А потом кто-то крадет двенадцать шил... Ой, бросьте! Зачем же похищать деньги? Вот именно!» Произнес Кен, догадываясь. Он наконец-то понял, что его смущало в общей картине. «У меня было ощущение, что здесь есть какая-то неправильность, и ты на нее указал. Это деньги!» Все остальное можно списать на извращенное чувство юмора, можно придумать еще какое-то общее объяснение. Кажется, я уже нашел одно. Однако кража денег никак сюда не вписывается. Может, так и есть, — заметил Ден. Допустим, деньги взяла одна из горничных или что-то вроде того. — И у Дженни денег не было, помните? — вмешалась Милита. «Чего у Дженни не было?» «Не было разменных денег, мелочи, никаких монет», — с готовностью пояснила она. «В ее сумочке в отеле. Я знаю, потому что меня попросили проверить ее вещи». «Чистая правда». Кент вспомнил, что сам записал это. Мелитта, чья аккуратный носик этим утром подозрительно порозовел и разгорячилась. Вот только не говорите мне, что я сама не знаю, о чем болтаю. Я еще тогда подумала, что это ужасно странно, и я сказала об этом мистеру Хэдли. Вы же знаете, в любой поездке люди всегда держат при себе мелочь, и я уверена, Дженни тут не исключение. Когда я увидела, что у нее в номере нет ни одной монетки, я подумала, не забрал ли их кто-то. Хотя, конечно, не стоило говорить об этом слух. «Но у нее же было 30 фунтов банкнотами. Их-то не тронули?» «Да, дорогой, только откуда это известно тебе?» «Потому что я сам об этом позаботился», — угрюмо пояснил Дэн. Он явно не заметил никакого подтекста. «Кто-то ведь должен брать на себя ответственность. И я именно тот, кто вечно за всеми подчищает. Да, все верно». «Я человек действия, но я хочу, чтобы эта чепуха прекратилась. Неужели ты всерьез считаешь, что некто ошивается рядом, охотясь за мелкими монетами, не обращая внимания на крупные банкноты?» «Я совершенно точно не знаю, дорогой», ответила Милита со своим доводящим до исступления спокойствием и разгладила юбку. «Как часто говорил мой дедушка...» Дэн на миг пригнул голову. Мел, начал он, — «теперь кое-что хочу сказать я, и не пойми меня неправильно. Я твой муж. Я обожаю тебя, как никто в мире. Но только завязывай с этой привычкой. Говорю сейчас как на духу. К черту твоего дедушку и твоего дядюшку Лайонелла!» «И твою тетю Эстер, и твою тетю Гарриет, и твоего кузена, как бишь его там, и всю их доморощенную мудрость! Хватит с меня этих родственников, которые давно уже переселились в мир иной!» «Полегче!» — не выдержал Кент, и Дэн с угрюмым видом отодвинулся к окну. «Из-за всех этих событий мы так взвинчены!» «Вероятно, да!» — признал Дэн. «Прости, Мелл. Просто я бы отдал что угодно, лишь бы снова услышать твой смех». «Ладно, что нам предстоит дальше?» «Порадуйте Хедли, сообщив ему, где вы находились с момента прибытия сюда в одиннадцать часов до, скажем, четверти двенадцатого». «В библиотеке», — тут же отозвался Дэн. Листал книги, гадая, где же все остальные и зачем мы вообще сюда притащились. «Ты сейчас не имеешь в виду кабинет Гэя?» «Нет, нет, библиотека находится в другом конце здания». «А Харви, ты говоришь, отправился в паб за сигаретами?» «Когда он ушел?» «Почти сразу же, как мы приехали». «Он вышел вместе с шофером, который привез нас». «Значит, он ни при чем. Снова». Оба взглянули на Франсин, которая была какой-то непривычно молчаливой. «Надеюсь, Крис», — сказала она и улыбнулась, задумчиво глядя в камин. «Ты не дошел до того, чтобы подозревать меня. Я рассказала им о твоем грандиозном обвинении против Хардвика. Так что, полагаю, все теперь в опасности». «Я не это имел в виду». А имел он в виду то, что уже никак не исправить прошлый вечер, когда каждый из них был почти искренен, пока между ними не возникла глухая стена ее настроения. Однако он не стал говорить о том, что имел в виду. Полиция с минуты на минуту будет допрашивать вас. Ах да, я была здесь, наверху, между своей прежней комнатой и этой. Вниз я вообще не сходила. Милита. «Я принимала ванну», — повисло молчание. «Ты принимала ванну?» — повторил Дэн. «Похоже, ты всегда принимаешь ванну, когда происходит нечто подобное». «Когда? В смысле, где?» На этот раз она рассмеялась, чисто сердечно и совсем по-домашнему. «На самом деле, дорогой, для этого обычно существует только одно место» хотя, припоминаю, когда мы только поженились, ты это делал в бочке для дождевой воды и каждый раз едва не топил там попугая. Я, разумеется, принимала ванну в ванной комнате. Ты потащил нас сюда в такую рань, что в отеле у меня не осталось на это времени. Я позвонила горничной. Летти или Элис, кажется, это была Летти. И она наполнила для меня ванну сразу после нашего приезда. Я знаю, потому что она как раз закончила уборку в ванной и уже развешивала чистые полотенца, когда я попросила ее набрать воды. «Значит...» — протянул Кент. «И много времени ты провела в ванной?» «Боюсь, больше сорока пяти минут на самом деле». Она наморщила лоб. «Я дважды подливала горячую воду». А потом начали бить эти чудесные церковные часы, и я подумала, как прекрасно, что их слышно прямо из ванной. Они пробили половину двенадцатого, затем три четверти, и только тогда я вылезла из воды. Ты пользовалась полотенцами? Опять двадцать пять. Естественно, я пользовалась полотенцами. Двумя, и никакой фотографии из них не выпадало. Кен заговорил медленно. «Мы приехали сюда ровно в полдень по церковным часам. Мы слышали, как они бьют». Гейв встретил нас в дверях с фотографией. Он сказал, что нашел ее в ванной комнате. «Да, вы точно приехали в полдень», — вмешалась Франсин. «Я сидела здесь у окна и видела вас. И его, пока он стоял там внизу с фотографией за спиной». Но я не пошла вниз и ничего не спрашивала. Не люблю, когда мне советуют не совать нос ни в свое дело. «Стой!» — выпалил он, чувствуя себя словно под гипнозом. Гей сказал, он нашел карточку в ванной за десять минут до того или дословно, минут десять назад. Мелита снова разгладила юбку. «Ну, я точно не хочу никого обвинять. «Но вспомни, Крис, и ты тоже, Дэн. Я вас предупреждала». Разумеется, он мог бы найти фотографию в ванной. Вот только я не понимаю, как именно ему это удалось. Потому что я не вылезала из ванны, пока не услышала, как отбивают без четверти двенадцать. Именно это заставило меня поторопиться, если подумать. А потом я еще вытиралась, приводила все в порядок, «Открыла форточку, чтобы проветрить, после чего, как вы сами видите, я даже оделась». Лицо Дэна поменяло цвет. «Думаешь, чертов старикашка, сам это написал?» «Мне кажется», — решительно произнес Кент. «Нам стоит пойти вниз, а и лучше рассказать обо всем, пока у них там не возникла мысль, что мы здесь фабрикуем собственную версию». Есть что-то чертовски нелепое во всех событиях этого утра. Поведение Гэя какое-то странное, но и поведение Хэдли тоже. У него явно что-то на уме. Он не возражал, чтобы я пошел сюда и рассказал вам все. На самом деле он сам меня сюда и отправил, хотя надо было догадаться, что он хотел посмотреть, как вы себя поведете, узнав новость. «Говорю вам, что-то там замышляется». «И я хочу выяснить, что именно». И всего через несколько минут они узнали.